Глава шестая Во Владикавказе я застал уже в сборе всех офицеров, составлявших в то время весьма немногочисленную свиту барона Розена. Его личных адъютантов – барона Александра Евстафьевича Врангеля, Александра Ивановича Попова, ординарца графа Цуката и двух братьев-поляков, князей П, которые оба, к сожалению, не оказались подходящими к духу и понятиям, господствовавшим в нашем кругу. и к общей радости скоро после экспедиции исчезли без следа. Должность отрядного дежурного штаб-офицера занимал ротмистр Дмитрий Алексеевич Всеволожский, всеми любимый и почитаемый за его усидчивый характер, за доброту и за храбрость, которую он от избытка скромности как бы стыдился выказывать. Кроме того, находились при штабе еще несколько очень хороших, но менее заметных офицеров, о которых не могу припомнить в настоящую минуту. генерального штаба штабс-капитан Норденстам, заболевший в Тифлисе, и адъютанты корпусного командира Миницкий и Языков, сколько помнится, приехали во Владикавказ не прежде начала августа. Недолго пользовался я во Владикавказе свободную жизнью и безделием, позволявшими отлучаться в лагерь к Мирзиджану и к князю Бебутову, у которых мне очень нравилось проводить время посреди совершенно для меня нового азиатского разгула. На третий день приехал начальник штаба, и меня потребовали к нему прямо с веселого обеда в татарском лагере. Освежив голову холодной водой, я пошел к докладу, сколько помню, ничего не спутал, и вернулся на свою квартиру с туго набитым портфелем. С той поры от раннего утра до поздней ночи мне приходилось сидеть за бумагами, прислушиваясь к скрипу писарских перьев вместо голосистых песен, так сладостно ласкавших мой непривычный слух. Окончательные приготовления к экспедиции, которую барон Розен намеревался лично командовать, требовали ускоренного исполнения, и Вольховский не имел привычки давать в подобном случае отдых себе или другим. Вечером 9 июля корпусной командир прибыл во Владикавказ, нашел все в желаемом порядке и 11 рано поутру, в сопровождении всего штаба и сотни линейских казаков Моздокского полка, поехал обратно по военно-грузинской дороге. В ясное летнее утро, когда на небе нет ни облака, перед жителями Владикавказской крепости раскрывается одно из тех живописных зрелищ, для которых туристы в жажде новых впечатлений переплывают моря, чтобы раз взглянуть и пометить в путевых записках, что они собственными глазами убедились в неподражаемой красоте поразительно величавого вида, исключительно принадлежащего такой-то точке земного шара. И действительно, нелегко вообразить картину более величественных и громадных размеров, как вид кавказских гор из Владикавказа. Почти отвесная стена неизмеримой вышины рисуется светло-синими оттенками на прозрачном полотне недальнего горизонта, подпирая небо фантастически вырезанными зубцами. Это гранитный хребет Гай. От подножья его лесистые горы темно-зелеными волнами спускаются к берегам Терека и к Владикавказу. Над зубчатым венцом воздымаются, блистая девственную белизной вечных снегов, великаны главной цепи, отделенные от параллельного с нею Гайского хребта глубокими ущельями, образующими ложи верховых притоков Ассы и Фортанги. В этих ущельях и на высоте крутых отрогов снегового хребта обитали голгаевцы – небольшое общество кистинского племени, приставший к Казимуле, когда он весной появился в окрестностях Владикавказа. В довершении своей измены они убили пристава, поставленного над ними от нашего правительства, и двух русских священников-миссионеров, и стали спускаться для грабежа на военно-грузинскую дорогу. Такого рода неприязненные поступки требовали примерного наказания. По причине малочисленности и крайней бедности голгаевцев нельзя было считать опасными противниками, и приведение их в покорность должно было обойтись без большого кровопролития. Но места, которые они занимали в самых высоких и крутых горах, считались у горцев совершенно недоступными для русских войск. Упираясь на это укрепление, голгаевцы дерзко отвергали все предложения покориться добровольно и выдать головой разбойников, убивших пристава и священников. Необходимость уничтожить веру горцев в силу их притонов и доказать им примером, что для русского войска нет неприступных мест и непроходимых дорог, была очевидна. поэтому корпусной командир решился с небольшим отрядом в 3500 человек лично идти для наказания голгаевцев. Хотя по всем показаниям в земле их существовали одни тропинки, не всегда удобопроходимые даже для пешего человека. За болтой, верст 15 вверх по тереку, нас ожидали назначенный в состав отряда два батальона ереванского карабинерного полка. батальон Тифлисского пехотного и батальон 41-го егерского полков, 200 линейских казаков Моздокского полка, 500 человек осетинских конных и пеших милиционеров и четыре горные орудия. По русскому обычаю, отслужив сперва молебен, корпусной командир проехал по рядам, поздоровался с солдатами, поздравил их с походом и приказал, не упуская утренней прохлады, начать движение. Барабан ударил переправу, и войска стали переходить с левого на правый берег Терика по мосту, устроенному на козлах. Прекрасная погода и новизна всего, что происходило перед нами, кавказскими новичками, поддерживали наше общество в самом веселом расположении. Для старых кавказцев подобного рода экспедиция было знакомое дело, хотя и им не зачастую приходилось идти на такие высокие горы. Солдатики, подобрав шинельные полы, по кавказскому обыкновению в фуражках, без ранцев, вместо них через плечо сухарные мешки, шли весело на привычную им работу. Отряд поднялся налегке, без палаток, без повозок, которым в Голгай не было ходу, имея в мешках сухарей на шесть суток и на десять во вьючном транспорте. Штабные палатки, которые предполагали возможным провести на вьюках, Принуждены были оставить на второй ночлег под прикрытием тефлисского батальона и половины осетин. Затем оставлены при отряде только три палатки – для корпусного командира, для начальника штаба и для канцелярии. Недалеко мы ушли колонной. Недолго провезли на колесах наши легонькие трехфунтовые единороги. Уже на четвертой версте оказались опасные косогоры, дорога сузилась – и войска были принуждены растянуться в нитку. Орудие пришлось поднять на вьюки. Несмотря на свою малочисленность, отряд занял весьма большое протяжение. От головы до хвоста колонны можно было насчитать до пяти верст. Первый день обошелся самым мирным образом. Мы прошли мимо одного пустого аула и, сделав несколько более десяти верст, остановились возле второго, также покинутого селения. голгаевцы побросали свои жилища и бежали с семействами и стадами в малоприступные расселены снегового хребта, откуда по мере нашего приближения уходили все выше для наказания их нам оставалось только разорять аулы и косить их скудные посевы обращавшиеся на прокорм наших лошадей Уничтожить аул было нелегко сакли сложенные из плит и крытые шифером представляли мало пищи для огня. поэтому приходилось их раскидывать, работая ломом и киркой. Кроме того, почти в каждом большом селении встречались высокие башни, так прочно сложенные из тесанного камня, что наша горная артиллерия оказалась против них вовсе недействительной. Эти башни можно было уничтожать лишь взрывом, но закладка мин стоила неимоверного труда по причине каменистого грунта, на котором они стояли. По способу каменной кладки и по кресту, высеченному на каждой башне. Постройка их принадлежала к тому времени, когда грузинские цари господствовали в горах с XI -го по конец XIII столетия. И когда знаменитая царица Тамара, обращая в христианство осетин и соседних с ними кистинцев, принуждена была в нагорных аулах возводить подобные башни для грузинских гарнизонов, имевших задачей удерживать новообращенных христиан в повиновении и в страхе Господнем. В 1832 году, кроме этих каменных остатков, между горцами Центрального Кавказа не сохранилось другого следа христианской веры. Магометанство к ним не проникло, и поэтому они находились в состоянии совершенного безверия. Бедно и дико жили они в своих заоблачных аулах, лепившихся по скалам, подобно орлиным гнездам. Редкий из них доживал до старости. Грабеж, разбой, тайные убийства и канла укладывали одного за другим в раннюю кровавую могилу. На втором переходе мы еще кое-как провезли артиллерию на вьюках. И полковник ЗАС, командир моздокского казачьего полка, имевший начальство над авангардом отряда, перетащил даже своих трех верблюдов, навьюченных кибиткой и прочую кладью. Но продолжать движение с тяжестями оказалось столь затруднительным, что в селении Шуани принуждены были покинуть не только вьюки, но и заводных верховых лошадей. Тифлисского полка майору барейше поручили начальство над устроенным здесь Вагенбургом. Чем далее углублялись мы в горы, тем хуже становилась дорога. Тропинки, взвиваясь на крутые гребни или пролегая карнизом вдоль отвесных скал над пропастями страшной глубины, едва имели ширину, потребную для людской ноги и для конского копыта. В местах, размытых дождевыми потоками, часто случалось, тропинка совершенно прерывалась, и тогда приходилось терять немало времени, отыскивая обход по скалам или по грудам скользких камней. Тела орудий, колеса и лафетные станины попривязали к длинным шестам и роздали нести солдатам. Пешие осетины шли в голове отряда, указывая дорогу, Их легкое вооружение, одежда и обувь, совершенно приноровленные к горной жизни, позволяли им, шутя, пробираться через самые опасные места и не хуже диких коз прыгать по скалам, на которых они родились. Но можно ли оставить без внимания ту спокойную уверенность, с которую русский, на плоскости взросленный солдат, с тяжелым ружьем на плече, провиантом за спиной, в длиннополой шинели и в неуклюжих сапогах прошел по Голгаевским тропинкам и вскарабкался на скалы, до тех пор считавшиеся доступными для одних туров, до кавказских горцев. Вспомнив об осетинской обуви, не могу не указать на преимущество ее перед тяжелыми ботинками с толстую гвоздями, усаженную подошвой, употребляемыми для горной ходьбы в Швейцарии, Штирии, Тироле и прочих гористых европейских землях. Осетины и вообще все кавказцы, живущие в высоких горах, носят самые легкие чевяки из телячьей кожи, подбитые вместо подошвы переплетенными сыромятными ремнями. Гибкая ременная подошва поддается всем движениям ступни и не скользит по камням, цепляясь за самую незаметную шероховатость. С этой легкой и цепкой обувью можно лазить в таких местах, где в сапогах, подкованных гвоздями, неминуемо оборвешься. В Кавказских горах я сам носил осетинскую обувь, и по опыту знаю, как она легка и удобна. После нее каждый сапог покажется гирей, привешенную к ноге. На пятые сутки мы дневали на верховье Ассы, близ селения Зоти. войска стояли биваком на широком луговом скате ниже нас лежал обширный аул в котором саперы трудились над закладкой мин под две огромные башни заселением вековой лес примыкал к подножью скалистого контрфорса снегового хребта вправо и влево висели над нами забравшись под облака купы тесно сплоченных галгаевских скопищ, ускользавших от разорения благодаря своей малочисленности и высоте, на которую не стоило посылать солдат для такого неважного дела. В этот день раздались первые неприятельские выстрелы. Голгаевцы завязали перестрелку с осетинами, расположившими свой лагерь слишком близко к лесной опушке, и ранили у них двух человек. Засу было приказано с двумя ротами поддержать осетин и выгнать неприятеля из лесу. Прикомандированный к Засу граф Цуката и я более из любопытства, чем по обязанности, сочли долгом не отстать от авангардного командира. Голгаевцы, подпустив капушки, дали по нашим людям несколько выстрелов и после того обратились в бегство». Часа три гнались мы за ними, сперва по лесу, потом по скалам и, наконец, по снегу, где нас накрыло таким густым туманом, что в десяти шагах нельзя было разглядеть человека. Поняв безопасность погони в снегу и в облаках за нашим легконогим неприятелем, мы пошли обратно, отхватив у него только двух усталых в снегу брошенных ослов. На обратном пути я сделал неосторожность, которая мне легко могла стоить жизни, но, к моему счастью, обошлась одним испугом. Узкая тропинка, по которой нам следовало возвращаться, огибала крутобокое ущелье. По каменистому дну его прорывался быстрый поток, в тысячи шагов от своего начала не спадавший в пропасть, усеянную обломками скал. Водопада не было, струя прерывалась, в глубину летала одна серебристая водяная пыль. Предоставив солдатам идти по обходной дороге, осетины перерезали ущелье в самом устье, переправились через поток немного выше падения его, и без дороги стали взбираться на высокий, щебенистый, унизанный скалами гребень, отделявший нас от лагеря. Полковник Зас, хромавший от старой сабельной раны, повредивший ему мускул правой ноги, несмотря на это пошел вслед за осетинами, опираясь на двух безотлучно при нем находившихся казачков, братьев-близнецов Егора и Ивана Атарщиковых. Местами они были принуждены, отыскав опору для своих ног, ложиться на спину. И, подавая зас ружье, ежели не доставала рука, втаскивать его таким способом на крутую и скользкую покатость горы. В числе офицеров, пошедших за Засом, находился и я. Нетерпеливо взбираясь на гору, я скоро опередил не только своих русских товарищей, но и самих осетин, беспрестанно кричавших мне на ломаном русском языке «идти осторожнее». Подъем вдоль крутой и острой ребровины, засыпанный шифровым щепнем, на котором нога скользила, был труден и опасен. Нередко приходилось цепляться руками за встречные скалы или прыгать с камня на камень. В то время, незнакомый с головокружением и, надеясь на свои силы, я не обращал внимания на предостережение осетин и продолжал идти скорым шагом. Верх горы был уже близок, Мелкие камни вдруг покатились из-под моих ног. Я поскользнулся, падая, ухватился за край большого камня и на руках повис над пропастью. По какому-то непонятному влечению взгляд мой опустился в глубину. В глазах потемнело, дыхание сперлось, руки задрожали, пальцы стали скользить. Еще несколько секунд, и мне грозило страшное, безнадежное падение. Смерть казалась неизбежной, а умирать не хотелось. В это мгновение любовь к жизни взяла верх над страхом смерти. С быстротой мысли и силой отчаяния понапружились все мускулы. Я уперся руками и коленами и понять не могу, каким чудом стаймя очутился на камне, за который ухватился в минуту падения. Почувствовав под собою твердую опору, я глубоко вздохнул и медленно оглянулся во все стороны, стараясь поверить, действительно ли опасность миновала. Полковник ЗАС и Осетины, следившие за мной глазами, когда я так опрометчиво взбирался на гору, тотчас увидали и поняли всю опасность моего положения. Помощь была невозможна. Гибель и спасение зависели для меня от одного мгновения. Все стали как вкопанные». Зас готов был вскрикнуть. Стоявший возле него осетин закрыл ему рот, шепнув. Одно громкое слово, и офицер пропал. «Выждем, как решит Аллах». Громкий крик удивления приветствовал мое спасение, когда увидали, что я стою на камне твердую ногой. Осетинский старшина Магомед Кази догнал меня в несколько минут. «Теперь пойдем потише», — сказал Магомед, подавая мне руку. Не дам тебе идти одному, ты слишком нетерпелив, а в наших горах надо ходить осторожно, как раз оставишь свои кости на съедение волкам да воронам. С этого времени он очень со мной подружился, и я теперь еще берегу черкесскую шубку, подаренную мне Магометом двадцать пять лет тому назад в память тех дней, когда мы вместе исходили Голгаевские горы и чеченские леса. Между снеговым хребтом и горою Гай открывался глубокий бассейн, перерезанный отраслями обоих хребтов, посреди которых изливались верхние притоки Ассы и Фартанги, двух рек, прорывающихся сквозь горы в северном направлении для соединения с Териком, принимающим их с правой стороны в свое широкое ложе. На обширных луговых скатах, опускавшихся от подножья каменистых гор к ложу потоков, дающих начало Ассии и Фартанге, встречались весьма удобные лагерные места, и отряд мог двигаться походную колонной, пока крутой овраг или поперечный гребень снова не понуждали человек за человеком, лошадь за лошадью, тянуться по своей головоломной дороге. В открытых долинах кавалерия опережала отряд «Версты на две и более» для наблюдения за неприятелем, причем мне приказано было постоянно следовать с конным авангардом, наблюдать за топографом, снимавшим маршрут, и выбирать место ночлега под войска главной колонны. Восемь дней прошло от начала движения, а неприятеля мы еще не видали и даже, наверное, не знали, куда он девался. Нельзя было считать встречами, когда у осетин из лесу ранили двух человек, и мы напрасно забежали в облака, и когда другой раз три голгаевца забавлялись, пуская в нас камни с ужасной вышины, причем дело обошлось без самого невинного ушиба. Скучно становилось без драки лазить по горам, ночевать под открытым небом на сырой земле, мерзнуть ночью, когда приходилось стоять на высоте, днем вариться на солнце. и к тому еще кормиться самым плохим образом. Вещей и припасов мы не взяли с собой из Вагенбурга более, чем могло поместиться в саквах, привешенных к тедлу у драбанта, так называли на линии прикомандированного к офицеру казака, или сколько были в силах нести пешие денщики, поэтому небогато были снабжены даже самыми необходимыми предметами походной жизни. Чай, сахар, табак быстро исчезали. А подвоза нельзя было ожидать ни с какой стороны. Для адъютантов корпусного командира лишения существовали только наполовину. Они пользовались столом у своего начальника. Да и нам с графом Цуката было не совсем плохо. Зас, при котором мы постоянно находились, был кавказский сторожил, поэтому предугадлив и, сверх того, как казачий полковой командир, располагал способами, позволявшими ему кормить нас довольно порядочно. Полагаю, мы некоторое время жили не хуже его высокопревосходительства господина корпусного командира, у которого метр д'отель, не хочу отнимать его достоинства, имел замечательный талант устраивать стол в плоских обитаемых странах, где водятся города да деревушки, а не навык еще находить, что нужно, и там, где, кажется, ничего нет. Знаю, что у барона Григория Владимировича под конец не стало хлеба, И он у солдат покупал сухари за дорогую цену, а у нас водились еще кое-какие, хотя черствые корки. Видел я, как у него в безлесных местах перед палаткой едва теплились несколько хворостинок, а у Заса вокруг один камень, вырастал шалаш из хвороста и бурок, в котором, хотя и тесновато было, но лежалось сухо и тепло, а перед входом его весело пылал видный костер». Линейц чутьем дознает, что его ожидает впереди, и по дороге не пропустит ничего, что может сделаться пригодным на месте. Неприятель зароет зерно, казак его отыщет. В лесу загнездятся брошенные полудикие куры, казак за версту услышит их квохтанье, и, глядишь, бедняки уже висят у него в тараках. Плохо в полном смысле приходилось полковым офицерам до да солдатам, которые уже третьи сутки не видали мясной пищи и питались сухарями и водкой. Небольшое число валов, следовавших за колонной, были съедены в первые пять дней, а неприятельских стад, на которые рассчитывали для продовольствия отряда, мы в глаза не видали. Это было не совсем приятно, но мы довольствовались и тем, что погода нам не изменяла. Ярким светом обливало июльское солнце волнистые луговые горы, по которым мы, сотни казаков и сотни конных осетин, далеко впереди главной колонны открывали дорогу к селению Цори, лежавшему перед нами за крутым отрогом горы Гай. Корпусной командир намеревался примерно наказать цоринцев за их грабежи на военно-грузинской дороге, то есть выкосить поля и не оставить в ауле камня на камне. На половине дороги нас догнали два осетина и какой-то очень оборванный горец с запиской от начальника штаба на имя полковника ЗАСа, следующего содержания. Голгаевцы, как доносят лазутчики, спасли свои семейство и скотину на высоту горы Гай, где намерены защищаться. По приказанию господина корпусного командира прошу ваше высокоблагородие, пользуясь оплошностью неприятеля, занять с авангардом означенную гору. При Присем препровождается к вам для указания дороги кистинец, знающий местность. В этой записке все было ясно и положительно, кроме одного пункта – оплошности неприятеля. В чем заключалась эта оплошность? Лазутчики могли видеть неприятеля за ночь, когда мы находились от него довольно далеко, и ему нечего было нас бояться. Разве вчерашняя беспечность не могла сегодня с приближением отряда перейти в зоркую бдительность? Наши глаза обратились на гай -гору. Волнистый, изрытый оврагами, усеянный скалами всех форм и размеров травянистый скат, баранованный отвесную гранитную стеной не менее тысячи футов высоты, открылся нашему взгляду. Крутизна ската возрастала по мере его возвышения. Гранитный вал, на который нам следовало лезть, до половины был задернут облаком. Что скрывалось за непроницаемым туманом, волновавшимся над вершиной Гай-горы, знал один Господь. Зас поморщился, погладил длинные рыжеватые усы. Но вдруг приосанился на седле. Он был молодец на лошади и отлично знал кавказские порядки. и спросил своим обычным полушутливым, полуироническим тоном у присланного Кистина. «Где дорога на гору?» Кистинец разразился потоком гортанных звуков. Переводчик осетин стал перелагать на русский язык. Начало дороги, ведущей по травянистому скату к верхним скалам, осталось далеко за нами. Отсюда часа два езды. а место, где она сходится с тропинкой, пробитую вдоль отвесного всхода на вершину горы, лежит перед самыми глазами. Можно ли добраться до скал без дороги, напрямик? Верхом невозможно, а пеший человек, полагаю, дойдет. А когда доберемся до верхней дороги, можно ли по ней ехать верхом, и сколько человек могут идти рядом? Верхом никак. Кабы не стали стрелять, то лошадей можно б оглядкой провести в поводу, а так и пешему будет нелегко взойти. Дорога тесная, и на ней лежат большие камни. Есть ли другие пути на гору? Есть гораздо правее, еще два подъема, но она много хуже. По ней опасаются гонять даже козлят. Много ли на горе голгаевцев? Лайдаки, говорят, спят. «Много ли сказать не могу. В Голгай наберется ружей шестьсот, но не все на горе спят там, когда русские так близко, кажись, не время». «Мы их не видим, а они видят все, что мы делаем. Ружье бы не беда», прибавил кистинец, «а вот, что худо» и указал на камни. «Станут на нас кидать». Действительно, камень, пущенный с высоты, какая находилась перед нами, мог наделать порядочной беды, и стоил любого ядра. Кончив расспрос, Зас подумал с минуту, потом громко скомандовал «Садись, марш!» и круто поворотил свою лошадь к горе, лежавшей влево от нашей прежней дороги. Находясь возле него, я не удержался спросить по-немецки Смеем ли мы ожидать успеха от нашего замысла, имея для занятия такой сильной позиции, закрытой от нас туманом и обороняемой хотя бы сотней угорцев, не более 120 человек вместе с осетинами, когда люди спешатся и при лошадях будет оставлено необходимое число коноводов? «Про это ничего не знаю. Мне приказано занять гору, пользуясь оплошностью неприятеля», – прибавил Зас. «Иду ее занимать». «А вы что намерены делать?» Вы не состоите у меня под начальством. Идти с авангардом, как шел до сей поры, и принимать от вас приказания, как от старшего. На этом прекратился наш разговор. Около версты мы проехали верхом, сначала прямо, а потом давая по покатости углы вправо и влево. Позже мы повели лошадей в поводу и, высмотрев на полугоре широкую скалу, поместили их за нею. а сами пошли, разделившись на две партии, осетины налево, казаки направо, предполагая соединиться у подошвы верхних скал и оттуда наступать уже соединенными силами. Было приказано хранить глубокое молчание и на случай встречи с неприятелем не терять времени на перестрелку, а очищать себе дорогу шашкой. С каждым шагом гора становилась круче, пришлось ползти на четвереньках, цепляясь руками за кочки и за камни. В это время облака, как бы назло нам, колыхаясь, стали опускаться, и сперва закрыли осетин от наших глаз, а потом накрыли нас самих густым мокрым туманом. Десять минут спустя защелкали влево от нас выстрелы, раздался крик, и потом все умолкло. Осетины наткнулись на неприятельский караул. Наше движение было открыто. На мгновение мы приостановились, прислушиваясь и вглядываясь в туман, в котором едва могли видеть своих собственных рассыпанных по косогору казаков. Нетерпеливо хотелось узнать, что будет дальше. Недолго продолжалось наше неведение. Над нами послышался резкий свист, и мимо пролетел камень, прыгая по крутому скату горы. Вслед за ним летели другие камни. «В гору, казаки! Живо вперед, молодцы!» — закричал Зас и, ковыляя раненой ногой, цепляясь ногтями, стал карабкаться на крутизну. Цуката и я едва поспевали за нашим хромоногим командиром. В это мгновение гора дрогнула, громовой удар разразился над нашими головами, камни посыпались градом. Обломки скал, рикошетируя по скату, бороздили землю, дробились и сыпали во все стороны свои смертоносные осколки. В тумане раздались крики и стоны. Недалеко от нас камень огромной величины налетел прямо на казака, дал рикошет, и на том месте, где прежде был живой человек, осталась в землю врытая масса крови и мяса. Десять шагов дальше не было видно, кто ранен, кто убит. Гром усиливался, камни ложились около нас все гуще да гуще. Зас не переставал кричать «Вперед!». Люди лезли на гору. Графа Цуката ударила осколком в плечо. Он упал, сшиб меня с ног, и мы с покатились под гору, напрасно стараясь уцепиться за гладкую почву. Я ободрал себе все ногти. К счастью, ниже находившиеся казаки, перерезав дорогу, остановили наше падение. Зас, увидевший, как мы оба разом упали, счел нас убитыми, и так был поражен этой мыслью, что у него, как он признался позже, совершенно невольно вырвалось приказание «Казаки, стой за скалу!». Вправо от нас шпилем торчал высокий камень, имевший шагов двадцать в основании. Во мгновение ока сплотилась за ним человеческая масса, унизавшая на поверхности лохматыми шапками и ружьями, торчавшими во все стороны, подобно ежовой щетине. Под камнем был мертвый угол, укрывавший от ударов, посылаемых сверху, шагов на восемь. На этом пространстве прижалось нас человек шестьдесят. Пятерых, сколько помню, досчитались. Несколько казаков, несмотря на опасность, поползли отыскивать подшибленных. Положение наше из-за скалой было не совсем приятно. В густом тумане, между небом и землей, вдали от всякой помощи, мы тянули время в томительном ожидании неотразимого неприятельского нападения. Против нашей полусотни неприятель мог выставить несколько сот ружей. Все выгоды были на его стороне. Он знал местность и владел неприступной высотой. Куда девались осетины, нам было неизвестно. Тем временем камни продолжали валиться с горы. Свист и грохот оглушали нас. Случалось, огромный гранитный обломок ударял в вершину нашей спасительной скалы, и она, вздрогнув, начинала покачиваться. Того и гляди накроет на вечные времена. У всех лица повытягивались. Даже Зас перестал шутить и трунить. Кажется, он шептал про себя молитву. Казаки, те молились громко, и каждый призывал на помощь святого, к которому в чувстве душевного смирения он привык обращать свое упование. Опыт доказал совершенную невозможность продолжать наступление. немного бы нас дошло до верху, да и тех неприятель мог встретить на узкой тропинке и одного за другим сбросить с высоты. Оставаться за скалой было опасно и ни к чему не вело. Отступить без приказания Зас не хотел. Я предложил избрать средний термин, написать к начальнику штаба записку с просьбой о подкреплении или разрешении отступить сегодня с тем, чтобы завтра возобновить атаку. Зас согласился на мое предложение, и через десять минут два казака побежали под гору с категорическим объяснением нашего положения. Пока мы ждали ответа, камни не переставали валиться с горы, то поодиночке, то засыпом, напоминавшим первые моменты нашей атаки. При каждом новом каменном урагане, заставлявшем колебаться скалу, за которой мы скрывались, проводник-кистинец морщился, издавая какие-то непонятные звуки. «Что бормочешь?» — спрашивали через переводчика. «Что бормочешь? Станешь бормотать, когда смерть близка. Много я воевал в горах, а такой страшной беды не видал. Не сдобровать нам!» Пожалуй, в тумане и не доглядишь, как набегут голгаевцы, достанут да стрелять со всех сторон. А они бьют метко и очень злы, никого не пощадят. Зачем было идти так мало? Посади много солдат, и ничего не делают. Касательно беды, я был готов согласиться с кистинцем. За год перед тем, два дня сряду, гул варшавских батарей и свист польских ядер раздавались в моих ушах. Но гром сто орудийных батарей, рассылавших под Варшавой гибель в наши и в неприятельские ряды, можно было признать довольно сносной музыкой, сравнительно с отвратительным, душу-потрясающим грохотанием гранита, летевшего на нас с высоты Гай-горы. Тем временем, не далее двухружейных выстрелов, осетины также сидели на полугоре за скалами. Местность выдалась таким образом, что все камни, бросаемые с вышины, минуя их, летели к нам. Кроме того, туман, прояснившись со стороны, открыл им вершину горы. Они видели, что на ней происходило, и о каждом посылаемом к нам гостинце предупреждали нас криком «Дур-дур! Берегись!». Осетинская «Дур-дур» так глубоко врезалась в память, имевших удовольствие 19 июля просидеть на Гай-горе, что долгое время спустя, услышав дур-дур, нередко пущенное на воздух с целью над ними позабавиться, они невольно вздрагивали и бросались в сторону, полагая, что камни снова летят к ним на голову. Часа полтора мы уже прождали, а ответа еще не было. Изредка пролетал мимо нас камень, как бы пущенный только в ознаменовании того, что на горе не дремлют. Неожиданно нарушилось это бездействие. Гора заходила ходнем, загудели камни, засвистали осколки. Наклонив головы, прижавшись к скале, просидели мы около двадцати минут, не слыша собственного голоса от страшного шума и не понимая, почему неприятель так расходился, когда мы сами и не думали трогаться с места. После того Гай-Гора совершенно замолкла. Это был последний акт представления, в котором судьба заставила нас разыграть довольно незавидную роль. Ротмистр Всеволожский, прибывший к нам скоро после того с приказанием отступить, разъяснил причину последней грозы, разразившейся над нами с такой неожиданной силой. Владимир Дмитриевич Вольховский лично двинулся подкрепить нас одним егерским батальоном, но был встречен таким густым градом камней, что немедленно остановил движение, убедившись в невозможности занять гору при настоящих обстоятельствах, вследствие чего и поручил ему отыскать и привести обратно в лагерь нашу слабую команду, пока успели наступить сумерки. Пользуясь темнотой и взяв предосторожность идти один за другим не ближе пяти шагов, на случай, если бы неприятель вздумал преследовать нас каменьями, мы отступили без всякой потери на обратном пути. В лагере все без исключения радовались счастью, позволившему нам отделаться так дешево. Кроме потери, о которой я уже сказал, у осетин оказались еще двое раненых и несколько подбитых казачьих лошадей. Рана графа Цуката была не опасна. Камень ударил вскользь, вырвал мясо, но не повредил кости. Это угомонило на несколько дней его воинственные порывы, потому что он имел привычку кидаться повсюду, где только раздавался выстрел. После этого утомительного дня нам не удалось даже отдохнуть как следует. Но другое утро барабан разбудил нас далеко до рассвета. Отдано было приказание с восходом солнца атаковать гору разом тремя колоннами. Пехоте по нашей вчерашней дороге, осетинам и двум сотням спешенных казаков правей по подъемам, на которые указывал наш проводник. Утро было прекрасное. Зубчатая вершина Гай-горы, чистая от облаков, ярко освещалась лучами восходящего солнца. Наверху чернелись люди. По сигнальному пушечному выстрелу войска полезли на гору. задаченный неприятель пустил в них без вреда несколько огромных камней и потом исчез. Он истощил накануне весь запас камней, заранее приготовленных им на гребне горы, и теперь, не надеясь на одну ружейную оборону, бросился спасать свои семейства. На высоте перевала ожидало нас непривычное зрелище. Над нами чистое голубое небо и ясный день. Под ногами взволнованное облачное море, из которого возвышались одни остроконечные вершины окрестных гор. Владикавказ, терек и линия, видные отсюда в хорошую погоду, были задернуты непроницаемым туманом. Вершина Гай-горы представляла обширную площадь, наклоненную к северу, от которой весьма некрутая дорога спускалась в глубокое лесистое ущелье речки Фортанги. Богатый ключ студеной воды, разливавшийся обильным ручьем, и густая жирная трава, покрывавшая слегка покатый ровный лук, выполняли все условия, требуемые от хорошего лагерного места. На половине спуска чернелся сквозь туман, покинутый жителями аул Гай. Пока я с помощью моего топографа расставлял войска, несколько казаков и осетин отправились пошарить в ауле, и при этом случае открыли свежий след многочисленного стада, которое голгаевцы, уходя от нас, погнали вниз по фортанге. По первому известию об этом важном открытии, полковник ЗАС, всегда решительный в подобных обстоятельствах, не дожидаясь приказания от высшего начальства, схватил две ближайшие роты егерей – и побежал с ними под гору, приказав в то же время сотни линейцев его догонять. Говядина была очень нужна для солдат, кормившихся уже несколько дней, как мною было сказано, одними черствыми сухарями. Ввиду совершенно для меня нового поиска за барантой, я совсем забыл о существовании походной канцелярии и присоединился к казакам, никого не предупредив. Судя по следу, скотина не могла уйти далеко. Надеясь догнать ее в нескольких верстах от лагеря, солдаты сбросили с себя сухарные мешки, казаки облегчили лошадей от сакв, и в поспешности мы забыли взять с собой проводника. Наш путь пролегал по ущелью Фартанги, скалистому в начале, а далее покрытому густым вековым лесом, сквозь который прорывался Крутоберегий поток. В ущелье мы не могли ошибиться и без проводника». но ошиблись в дороге и на первых порах попали в такое тесное место, по которому нельзя было провести лошадей даже в поводу. Дорога, пролегая по скату горы, привела нас к навесной скале, составившей рот жёлоба, вдоль которого мы на расстоянии ста саженей принуждены были ползти на коленях. Спешив половину казаков и покинув наших лошадей, которых приказано было отвезти в лагерь, Мы не пошли, а можно сказать, побежали вслед за стадом. Далее представилась нам новая преграда. Дорога уперлась в обрывистый берег речки, глубоко под нами кипевший в своем тесном ложе. На другой стороне было видно продолжение тропинки. Моста не было. Сто шагов ниже огромная сосна, подмытая дождевым протоком, торча во все стороны обнаженными корнями и поломанными сучьями, перевалилась через ручей. Зас приказал переходить по сосне, и наши солдатики ловко перебрались на другую сторону, по этому многополомному мосту, кто твердым шагом, кто ползком, и никто из них не сделал опасного прыжка в речку. Нужда и неохота поломать косточки научила их и беспредварительной науки. За сосной опять ускорили шаг. Брошенный осел, потерянные кадушки и мешки с просом, наконец, не поспевший за стадом свежеубитый к дереву привязанный теленок, служили явными признаками близости неприятеля и поспешности, с которую он от нас спасался. Усталые, голодные, поддерживаемые одной надеждой добыть поживу, мы гнались таким образом более двадцати верст. Под конец ущелье расширилось, лес прекратился, и перед нами явилась волнистая местность, усеянная небольшими селениями, из которых слышался лай собак. Мы забежали к галашевцам, обществу гораздо сильнее и воинственнее Голгая. а нас было всего не более трехсот пятидесяти человек. Не оставалось тут времени задумываться. В двух ружейных выстрелах перед нами пестрела на высоком холме рогатая добыча, ради которой мы так сильно себя измучили. «Скотина!» — крикнули казаки и солдаты. «И откуда взялись прыть и сила?» Обгоняя один другого, люди мигом обогнули холм для того, чтобы отрезать у стада дорогу в лес. Затрещали ружья, пули зажужжали в воздухе, и вся наша ватага без удержу рванулась на высоту. Неприятель бежал в лес, пуская в нас на уходе безвредные выстрелы, и побросав на лугу катки и ведра со свеженадойным молоком с медом, мешки с просом и другие пожитки. Голодные солдаты горстями глотали муку, руками и фуражками черпали молоко, которым и мы с Засом не побрезгали после двадцати верстной гоньбы. Около трехсот коров, несколько десятков коз и десять яшаков, достояние большей половины голгаевского населения, попались в наши руки. Они были разорены в конец. Таков закон войны. Сила была на нашей стороне, поэтому им следовало голодать, а нам принадлежало право набивать себе желудок их добром. Однако непозволительно было долго мешкать на месте, имея за собой длинное, тесное и лесистое ущелье, а перед собой галашевцев в соединении с голгаевцами, которые, опомнившись от первого испуга, легко могли пересчитать нашу силу и вследствие этого перечета через меру ободриться. по аулам уже стали раздаваться сигнальные выстрелы. Дав людям отдохнуть полчаса и утолить первый голод молоком и чем попало, Зас приказал идти обратно. Одна рота пошла впереди, за нею погнали скотину. В арьергарде остались другая рота и пятьдесят линейцев. Уморившись до нельзя и износив в этот день подошву у моих единственных сапогов, Я отправился в обратный путь на отбитом ешаке, без седла и без узды, пользуясь для управления его длинными ушами. Трудно было справиться. Уши скользили в моих руках, и он, наклонив голову, упорно, мелкую рысцой бежал обратно в свою конюшню. Напрасно солдаты, которых мы опережали, старались его остановить, хватая за уши и за хвост. Он урывался от них с непреодолимым упрямством. Едва успели мы войти в лес, как скотина, почуя дух родного стоила, смяла передовую роту. Меня сбила с ешака, к счастью, еще не под свои ноги, и густою фалангой пустилась пробивать себе дорогу к Гай-горе. Страшная сделалась суматоха. Люди, кувыркаясь под гору, правда, невысоко, мы находились в начале ущелья, Кричали, обороняясь от рогов и от копыт домолюбивых животных, и многие были порядочно помяты. Но это нас не смущало. Скотина не могла потеряться. Она бежала прямо в отряд. Вся забота Засса была обращена на Ариергард, откуда нам грозила более действенная опасность. Скоро наступила ночь. И в глубоком лесу нас застигла такая темнота, что мы принуждены были остановиться, попытавшись сперва пройти некоторое время, придерживаясь один за шинель другого, чтобы не растеряться. Собраться было невозможно. Солдаты легли на землю, сбившись в отдельные кучи. Ночевали без огней, опасаясь неожиданного неприятельского нападения. И от этого не раз поднималась тревога. Караулы, выставленные от куч, не видя перед собой низги и стреляя по кавказскому обычаю на шорох, беспрестанно открывали огонь друг против друга. И только перекликнувшись, позже узнавали, что имеют дело не с неприятелем, а со своими. Благодаря их лежачему положению пули, перелетая через голову, не наделали беды. Завернувшись в бурку, я лег на голыши высохшего ручья. И заснул так крепко, что поутру меня долгое время качали и обливали водой, пока заставили раскрыть глаза. Вместо привычного чая мне поднесли еще сонному карту кусок горячей жареной телятины и стакан ключевой воды. С нами не было ни хлеба, ни вина, ни водки. Лагерь мы застали в густом тумане. Скотина была вся захвачена и частью уже роздана войскам на порцию. Благодарность их заставила нас помириться с темную стороной нашей экспедиции. Лично я не имел повода ею похвалиться. Я устал до изнеможения, износил сапоги, которые пришлось заменить осетинскими чевяками, а начальник штаба принял меня крайне неприветливо, даже промолвил слово об аресте. Делали офицера генерального штаба гоняться за скотиной и помогать отбивать баранту, «Это хорошо для казачьего командира», — говорил он, указывая на кипу бумаг, привезенную нарочным из горцев во время моей бесспросной отлучки. «Теперь извольте поправить свою необдуманность». И я поправил ее, работая весь день до позднего вечера. Не знаю, случалось ли кому из тех, у кого станет терпение пробежать эту часть моих воспоминаний, вести переписку в облаках. А я скажу им на всякий случай, что подобное дело очень некомфортно. По спине пробегает мороз, рубашка, пропитанная сыростью, липнет к телу, чернила расплываются по бумаге, желудок ноет, в голове туман неяснее, чем в атмосфере. А мысли должны неукоснительно следить за трудным смыслом самых разнородных донесений и сообщений, на которые следует отвечать. форма должна быть соблюдена запятые имеют находиться на своих местах благо еще что не иван иванович контролировал слог и знаки препинания вольховский все таки имел более грамматическое правила терпимости памятно осталась мне эта стоянка в облаках к величайшей радости на другой день когда мы перевалились через гай гору обратно и пошли к цоре летнее солнце прорвав сырую завесу тумана снова прогрела наши окоченевшие члены. В это время мы набрели опять на одной из тех тропинок, с которых нельзя своротить ни вправо, ни влево, и обогнать впереди идущего человека положительно невозможно. Отряд тянулся бесконечную нитью, лошадь за лошадью, солдат за солдатом. В голове шли саперы и два батальона эриванцев, в хвосте кавалерия прикрытая сзади егерским батальоном В центре колонны солдаты несли артиллерию на руках и ехал корпусной командир со штабом. Ничего не может быть скучнее и утомительнее подобного шествия, особенно для конного. Пеший бережет одного себя. Конный принужден беречь себя и лошадь, беспрестанно остерегаясь наехать на товарища и оглядываясь, чтобы на него самого не наехали сзади, не попортили лошади или не сбросили его с горы. Один человек остановится, и все за ним идущие должны стоять. Часа три уже мы томились таким образом, думая только об одном, как бы не оступилась лошадь. По расчету времени голова колонны должна была подходить к Цоре, откуда, по показанию проводников, дорога спускалась в долину, удобную для расположения лагеря. Неожиданно люди стали останавливаться, примыкая один к другому. «Не останавливайся там, впереди! Подавайся!» — кричали из штаба. «Нельзя идти! Впереди стали!» — отняли дорогу. Раздавались солдатские голоса из среды колонны. «Спросить, почему остановились?» — повторили из штаба. Вдоль дороги пронесся вопрос, зачем впереди стоят. Долго ждали мы, пока тем же путем вернулся ответ. «Неприятель не пущает». Барон Розен, выбрав удобное местечко, слез с лошади. Мы все последовали его примеру. Он было попробовал пробраться мимо солдат, столпившихся на тесной дорожке, но на первых же порах отказался от своего предприятия. Григорий Владимирович, весьма хладнокровным под огнем, боялся, однако, крути. У него кружилась голова. В каждом сомнительном месте он слезал с лошади, переводчик Гойта брал его под руку, А держал сзади за концы шарфа. Таким образом его спускали под гору и переправляли через все опасные овраги и водомойны. Солдаты, видя его беспрестанно в шарфу, которого простые офицеры не носили во время экспедиции, прозвали его за эту форменность своим бессменным дежурным. Подметив же, как его с помощью шарфа спускают под гору, какой-то солдатик-остряк шепнул товарищу. — Вишь, земляк, это у него шарф. Не то что из-за бессменного дежурства. Это у него на место оттужного каната. — Что делается у вас? Почему люди стоят? Неприятель засел в башню, мимо которой дорога проходит не далее двадцати шагов, и стреляет очень метко. Передовой солдат убит, двое последующих получили опасные раны. Если отряд станет дефилировать под выстрелами, то у нас без всякого проку перебьют не весь сколько людей. Что можно сделать? Обойти башню, взять штурмом, рейнировать? Ничего подобного делать нельзя. Следует отойти на первый раз, потом отцепить башню для того, чтобы не упустить неприятеля и приняться за него не торопясь. Если хотя несколько жалеют людей. Богдановича знали офицером опытным, храбрым и отлично понимающим свое дело. Ему можно было поверить на слово, поэтому весь отряд, кроме головного реванского батальона, повернули налево кругом и расположили биваком в ближайшей лощине. После того начальник штаба поехал осмотреть башню и посоветоваться с Богдановичем. Она оказалась весьма крепкой постройки, стояла на отдельной гранитной скале. и совершенно командовала дорогой при начале спуска в долину. Двери в башню, сплоченные из толстых дубовых досок и заваленные внутри камнем, находились в сожжении три выше почвы. Лестницы к дверям не имелось. Узкие бойницы, пробитые по всем направлениям, позволяли стрелять во все стороны. В башне царствовало молчание, прерываемое лишь редким огнем, по которому, однако, нельзя было заключить, сколько человек в ней заперлось. Осетины после долгого искания нашли способ перебраться через гору Ваул, аул, лежавший за башней, по крутизне, дозволявшей пройти человеку, освобожденному от ноши. Отряд не мог следовать этим путем с лошадьми и вьюками. К тому же вопрос заключался теперь не в том, как миновать башню, а каким способом ее можно взять и наказать горцев, имевших дерзкую мысль загородить нам дорогу. Прежде всего окружили башню, переправив через гору две роты эреванцев путем, найденным осетинами. Стрелковую цепь уложили за камнями и в ближайших саклях, проделав бойницы к стороне неприятеля. Из башни, невзирая на дальнее расстояние, стреляли так метко, что солдат не смел показать ни головы, ни руки, ни клочка своей шинели без страху тотчас быть пронизанным пулей. Потом сделали попытку разбить двери артиллерией, но скоро пришли к убеждению, что против них наши трехфунтовые гранаты совершенно бессильны. Остался последний и самый верный способ – взорвать башню на воздух, но и тут встретилось сильное затруднение. Скала, на которой стояла башня, не позволяла ни провести минной галереи, ни заложить колодца, пробивать гранит у нас недоставало инструмента и времени. Чтобы не терять людей без проку, представлялось одно средство – провести блиндированный ход к основанию башни, пробить стену и заложить мину в погребе. Лес, потребный для крытого хода, отыскали в ауле, на веревках перетащили через гору и принялись за работу. На третьи сутки пять пудов пороху, заколоченного в крепкий железом окованный ящик, лежали в погребе, несмотря на все усилия неприятеля остановить работу. Он пробил даже свод погреба и стрелял в сапер, работавших в нем над закладкой мины. Несколько раз предлагали осажденным сдаться, но каждый раз они отвергали наше предложение. Когда все было приготовлено ко взрыву, добрый, человеколюбивый барон Григорий Владимирович еще раз послал сказать голгаевцам, чтобы пожалели себя, и в случае сдачи обещал им жизнь и даже размен. Они согласились наконец выйти из башни, попросив два часа сроку на очистку двери от камней, которыми был завален выход. В назначенное время весь штаб съехался к башне. Одна рота стала в ружье для приема пленных. Двери распахнулись. Сперва вылетели с полдюжины ружей. Потом спустились по веревке два оборванные грязные голгаевца, которые, скрестив руки на груди и глядя на нас из-под лобья, ждали своей участи. — Где же остальные? Отчего они не выходят? — спросили у них через переводчика. — Нас столько и было. Через десять минут в нашем виду из-под башни поднялся высокий столб дыма, раздался глухой гул, масса камней с треском рухнулась на землю, и когда ветер разнес густую пыль, на месте ее оставалась одна груда старых развалин. Для утверждения истины христиане строили в горах крепкие башни. Для восстановления порядка такие же христиане принуждены были их уничтожать. Обыкновенное противоречие в потребностях прошедших веков и настоящего времени. В эту знаменитую осаду мы потеряли убитыми трех, ранеными одиннадцать человек. Подобные случаи не раз бывали на Кавказе и в прежние времена. Осетины во время восстания заключались в башнях человек по сорока и больше – и нередко защищались в них до последней крайности, предпочитая сдачи верную смерть от взрыва. Но подобную оборону можно было встретить у одних голгаевцев, в первый раз видевших в своей земле русские войска и незнакомых еще со всеми способами разрушения, которыми обладает европейское военное искусство. На другой день, разорив цори до основания, мы выступили в Шуани. где нас ожидали наши палатки, платье, чистое белье и съестные припасы, в которых мы крайне нуждались. Невыносимо дурная погода сопровождала наш поход. Мелкий холодный дождик моросил с раннего утра. Горы были засланы густым серым туманом, сквозь который вяло тянулись уморенные солдаты, осторожно шагавшие по скользкой дороге. Намереваясь в Шуане уехать из отряда, корпусной командир остановился на небольшой площадке и стал пропускать мимо себя войска, благодаря их за службу и прощаясь с ними на короткое время. Посреди карабинер шли два пленные защитника Цоринской башни, одетые в лохмотья и покрытые дырявыми поношенными бурками. Их вели солдаты на длинных веревках, стуга за спину связанными руками. Поравнявшись с Григорием Владимировичем, в котором они еще накануне имели случай узнать главного начальника, голгаевцы принялись знаками и голосом о чем-то молить. Жалобные лица их растрогали барона. О чем просят бедняги? – спросил он у возле стоявшего Гойтова. Жалуются на холод, руки связаны так крепко, что они не в состоянии придерживать бурки. Просят, чтобы веревку ослабили. «Распустить веревки!» – приказал барон. «Опасно! Пожалуй, убегут!» – заметил кто-то из числа штабных офицеров. Барон оглянулся, как бы отыскивая глазами нечеловеколюбивого критика своих распоряжений. «Бегут из середины батальона? Как? Куда? Чистые пустяки!» – и повторил приказание. Пленным ослабили веревки до такой степени, что им можно было, скрестив руки на груди, закутаться в свои бурки. По окончании операции батальон пошел своей дорогой. Час спустя у эреванцев поднялась сильная суматоха. Офицеры засуетились, горны протрубили налево и прямо вперед. Солдаты ощупью стали спускаться под гору, ничего не видя перед собой, кроме густого тумана, в котором глухо звучали клики. «Нет, не сюда! Иди правей! Иди левей! Тут круч! Гляди, оборвешься!» Долго мы не могли добраться толку, для чего это делается. Наконец, загадка объяснилась. Голгаевец пропал, и вместе с ним исчез карабинер. проходя над крутым обрывом он неожиданно бросился с горы и увлек за собой унтер офицера неосторожно обвязавшего конец веревки которую были спутаны его руки вокруг своего пояса что и послужило к его гибели дело произошло в виду ближайших солдат так быстро что они не успели помочь своему товарищу долго отыскивали без всякого прока несчастного карабинера и сколько не жалели о нем, и как не рвались вернуть пленного, а все-таки были принуждены уйти, покинув их на произвол судьбы. Впоследствии мы узнали от лазутчиков, что Голгаевец, хорошо зная местность, выбрал для бегства удобный пункт, съехал без вреда до известного ему уступа горы, там окончательно освободился от ослабленной веревки, а солдата, ошеломленного падением, столкнул в пропасть. В Шуане мы нашли вещи и маркетанта со свежим хлебом и прочими припасами. И, наконец, получили возможность не только наполнить как следует отощалые желудки, но и обратиться в опрятных порядочных людей, освободившись от белья сомнительной чистоты, от загрязненного платья и от прорванных сапог. Оставив войска следовать обыкновенными переходами, Корпусной командир со всем штабом поехал из Шуани под прикрытием конного конвоя прямо во Владикавказ, показавшийся нам после нашей горной экспедиции идеалом человеческого комфорта. На Терекской переправе стоял подполковник Челяев с грузинскую пешей милицией. Перед палаткой его покоился на козлах огромный бурдюк, из которого грузин цедил в серебряную азарпеш душистую живительную влагу благодатной Кахетии, приветствуя каждого из нас всегда приятным, но в этот раз особенно сладко звучавшим Аллаверды. Горы плова и ряды ружейных шамполов, на которых шашлык шипел над ярким жаром, довершали встречу, приготовленную Челяевым для возвращавшихся из голодной экспедиции. Следует добавить. что пока мы по вершинам гор стяжали довольно бесплодную славу неутомимых ходаков осетинские милиционеры оставленные в шуане побуждаясь более практическим взглядом на вещи отыскали и не потеряв ни человека отбили до трех тысяч голгаевских баранов которые и были отданы им в бесспорное владение таким образом кончилась двадцать восьмого июля голгаевская экспедиция теперь совершенно забытая а в свое время наделавшее на Кавказе немало шуму. Во Владикавказе собрались тем временем все остальные войска, назначенные для чеченской экспедиции, долженствовавшей составить второй период военных действий 1832 года. Пока мы были в Голгае, командовавший войсками на Кавказской линии генерал-лейтенант Вильяминов ходил с небольшим отрядом обращать в покорность отложившихся голгаевцев, в чем и успел без большого труда и кровопролития.